Глава 19 Старый друг хуже новых двух Я порадовался, что недавно сходил в туалет. Иначе, наверное, оконфузился бы при всем честном народе. Или нет, народу в любом случае было не до меня потому что перед нами находился кто-нибудь, один из легендарных персонажей из зоны, кровосос по имени Странглав. Я его раньше не видел, Бог миловал, но слыхал о Странглаве многократно и сразу догадался, что это именно он. По чудовищным размерам и огромной коллекции шрамов на груди, морде и голове, большую часть из которых оставил ХимУль, когда бесчинствовал на заводе Росток. Вряд ли в зоне водился второй такой урод. Я не представлял, что Стронглав здесь может делать. Обычно кровосос обитал в корпусах упомянутого завода «Росток», где темно его холили или леяли, периодически подбрасывая ему жертву в рамках большого испытания. Испытание на моей памяти прошел только Химуль с бригадой. Меня в тот момент как раз в городе не было. Грел задницу в Крыму. Жалко, что он тогда не прикончил эту сволочь и не стоял бы передо мной огромный кровосос. Здоровенная падла, двух с лишним метров ростом, и не таращился бы с любопытством на наше шествие. Шествие, надо сказать, оцепенело. Только Пауль суматошно вталкивал детишек куда-то за спины, как будто это им могло помочь. Кровосос не торопился. Он прекрасно понимал, что перед ним вовсе не боевой отряд сталкеров, а какая-то мелкая шушера, с которой можно разобраться с шутками и перебаутками. Видимо, из Ростока, из своего жуткого лабиринта, Стронглав попросту сбежал, надеюсь перед этим он сожрал всех темных, кто там вертелся в означенный момент, а может, его просто отпустили погулять. Стронглав стоял, поглядывая на меня весьма хитро. Если бы он мог улыбаться, бля буду, улыбался бы. Я, в принципе, всегда подозревал, что в зоне самые умные твари именно кровососы, а не общепринятые контролеры или бюреры. Последние притворялись умными спасения своего ради в экстренных ситуациях, а кровососы жили так, чтобы им не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Стронглав исключением не был, а скорее являлся даже показательным элементом. Хотя я бы отдал левое яйцо за то, чтобы не встречать его на своем пути никогда, ха уж сегодня тем более». Стронглав стоял и смотрел. «Это было уже страшно, потому что взгляд кровососа — нечто неописуемое. Неразумный разум разумно на вас пялится. К кого, а?» «Это что за падла?» спросил сзади старенький генерал. «Кровосос!» — сказал я, передергивая затвор автомата. «Кровь сосет, что ли?» уточнил дедушка. «Все сосет!» — сказал я. Старик заперхал, Это он так смеялся. «Тот-то у него пасть какая-то рабочая», пробормотал он. «И что дальше?» «Да, похоже, ничего уже дальше, таешь генерал», сказал я, не сводя глаз со сторон глава. Черт, что же творилось сейчас в головах у бедных пассажиров? Чудовище в виду ужасного. Щупальца болтаются, пошевеливаясь. Да еще и здоровый, как автопогрузчик. Если мы встретим плотным огнем... Да ничего не будет, если мы встретим плотным огнем, из подствольника дать, отскочит, скомандовать пассажиром в рассыпную. Кто-то удерет, но толку, все равно в одиночку не выживут. «Убить его можно?» – спросил генерал Деловита. «Убить всех можно. Этого очень трудно». Стронглав поднял левую лапу, задержал ее на уровне груди, словно задумался, потом вяло уронил. «Может, ему лень с нами возиться? Попугает и уйдет?» «Ха-ха, упырь, утешай себя! Кого-то кровосос попугал и ушел!» «Тим паче Стронглав!» «Места уязвимые есть?» «Есть! Глаза, башка! Но у него череп такой крепкий, что надо в упор из гранатомета, например!» Стронглав снова поднял лапу, почесал висок. «Вот где он чешет! Там у него в кости есть дырки!» Зачем-то продолжал я объяснять генералу Дубову анатомию кровососа. Мозг почти ничем не прикрыт, только оболочкой вроде плексикласса. Но не попасть ведь никак. «Башка, в упор говоришь», задумчиво произнёс генерал. «Эх, ноги-то болят как! Загребся я идти уже, если честно. Дай-ка мне, боец, пару гранат!» «Что?» – переспросил я. «Пару гранат дай!» Сердито зыргнув на меня, сказал дед. «Осколочная у тебя? Вот и давай!» «Зачем?» «Сейчас увидишь. Русские офицеры не сдаются!» Дед быстро махнул себя крестом. «Давай уже, сука!» Я безропотно подал ему две осколочные феньки. «Чики вынь!» — приказал дед. «Что? Чики вынь!» Я вынул чики, они беззвучно упали в траву. Дед зажал гранаты в кулаках и пошел навстречу гигантскому кровососу, прихрамывая на левую ногу. На полпути он обернулся и ласково так сказал. «Удачи тебе, черножопище! Выведи остальных!» В очередной раз в жизни я не обиделся на такие слова. Особенно после того, как Стронглав с готовностью схватил подходящего к нему старичка, сжал огромной лапой, мне показалось, что я слышу треск сломанных ребер, и потащил калчно шевелящимся щупальцем. Тут-то и сработали гранаты, которые дед выставил перед собой. Стронглав пошатнулся и взвыл, от нижней части его морды остались лишь кровавые лохмотья, да и сам череп как-то раздулся, наверное, ударная волна раздвинула кости. Мозг уцелел, но кровососу пришлось несладко. Уронив то, что осталось от старенького генерала, он по всплеснул лапами и попытался собрать голову, как было, но не очень преуспел, и в этот момент заработали наши автоматы, а Соболь ахнул своего ружья. Стронглав задергался, по-прежнему больше обращая внимание на израненную морду, нежели на попадание, потом завопил еще сильнее и бросился прочь, не разбирая дороги. Я надеялся, что он вскочит на ходу в какую-нибудь аномалию, но Стронглав успешно преодолел голый участок и скрылся за кривыми осинами и березками. Его истошные вопли слышались и после того, как кровосос исчез из поля зрения. Я мысленно пообещал себе поставить выпивку всем в штях, за упокой души генерал-полковника Дубова. Если получится в эти самые шти вернуться. Дед помер красиво. На моей памяти даже многие лучшие сталкеры так не помирали. подходите смотреть, что там с Дубовым, я не стал. Видно было и отсюда. Две сколочные как-никак. Да и хоронить некогда». «Дидан-молоток!» молоток сказал аспирин, выщелкивая пустой магазин. Жалко. Сзади кто-то громко плакал То ли женщины, то ли педики, то ли все вместе. Я не стал оглядываться. Идем скорее отсюда на хрен вдруг вернется. Пауль был прав. В самом деле, кровосос, да еще таких размеров и способностей, как Стронглав, вполне мог вернуться, чтобы страшно отомстить. Подвывания, правда, утихли вдали, но это не показатель. Повреждения ему нанесены серьезные, но далеко не смертельные. Я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы угробить этакую сволочь. Отделение челюстно-лицевой хирургии, конечно, поблизости нет, но Стронглав и сам справится. С его-то способностью к регенерации. Не ровен час болотному доктору пойдет на прием. Доктор чокнутый, он вылечит. Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица, и что там рифмуется с кровосос? Утконос? Быстро, быстро!» Очнувшись, зарал я, словно фашистский надзиратель на лагерных узников в старых русских фильмах про войну. «Детей на руки, уходим отсюда!» Мы трусой двинулись вперед. Все молча, пыхтя и сопят, торопились покинуть жуткое место. Мелькнула мимолетная мысль, куда же делась псевдоплоть? И не схватил ли ее стронглав, но тут же закатилась куда-то в мозговой лабиринт. Не до неё теперь, самим бы уйти без потерь. «Вокруг смотрим!» – крикнул Пауль. Рядом с ним довольно спортивно двигалась капитан «Заяц», держа мой пистолет в опущенной вдоль тела руке. Я поискал глазами снайпера, который лейтенант ФСБ. Фамилию я уже забыл. Не успел найти, как он едва не врезался мне в спину. «Аккуратнее!» – рявкнул я. «Извините». Лейтенант, хоть и щуплый, темп держал не хуже капитана «Заяц». Он явно что-то хотел сказать. И я подбодрил. «Чего молчишь, офицер?» «Вижу, имеешь вопрос». «Я вот что. Я, по идее, должен написать рапорт, когда мы вернемся. По поводу. Обо всем, что происходит. Разумеется, я подробно изложу все подвиги подвиге, о поступке господина Дубова. Но я должен буду написать все и о вас. В то же время, как ваша группа, насколько я понимаю, действует здесь совершенно незаконно. Я постараюсь, само собой, изложить все события объективно, но... «На здоровье», — сказал я. Ты сначала выйди отсюда, а потом я тебе сам вручу тетрадку и авторучку. Пиши, родной, хоть в стихах. Только я не понял, зачем ты мне все это говоришь. Я просто считал своим долгом предупредить. Лейтенант на мгновение остановился и вскинул ружье. Выстрел бахнул в полуметре от моего левого плеча. Я инстантинно метнулся в противоположную сторону, сообразив, что снайпер не на меня покушался, а кого-то снял. Все заозирались. «Простите», — сказал лейтенант, виновата. Мелькнул кто-то. «Кто?» «Я не знаю. На движение среагировал». «А если там человек был?» — спросил я. «Скорее интереса ради». «Потому что в зоне правило. Стреляй, потом разглядывай». Спасло не одну сотню сталкеров, впрочем. Убило это правило столько же. «Не знаю», — нервно буркнул лейтенант. «Давайте посмотрим». «Мы подстали». Я крикнул Соболю, чтобы шли потихоньку дальше. «Нагоним». Осторожно осматриваясь, мы с воскобойником вошли в подлесок. Он аккуратно отвел рукой ветку, подломил, чтобы она не хлестнула меня по роже, и сказал с облегчением. НЕ ЧЕЛОВЕК Действительно, это был не человек. Зомби, достаточно потасканный, в ватных штанах и одном резиновом сапоге красного цвета. На груди татуировка в виде заходящего солнца, морских волн, торчащей из них рубкой подводной лодки. И надписи «Балаклава». Может, служил там или отдыхал. «Зомби?» – спросил деловито Воскобойников. «Разбираешься, офицер». «Он самый», – кивнул я, пнул зомбака ногой, но тот не шевельнулся. Снайпер попал прямо в лоб, снес всю верхнюю часть головы, на траве была рассыпана скользкая каша, то, что отсталось от мозгов». Кстати, вовсе не гарантия шлепнуть зомби, снеся ему голову. Это только в фильмах ужасов такое показывают. Ха я несколько раз наблюдал, как мертвецы без башки гонится. Даже если не видит, куда идет. Натыкается, падает, но преследует. Попозже, правда, подыхает окончательно, но зрелище очень неприятное. Наверное, не в башке у них главное. Или не у всех в башке. Я сплюнул и повернулся к лейтенанту. Давай догонять. А про свой рапорт забей. «Чего хочешь, то и пиши, хоть смертной казнь для всех требуй, только давай сначала выберемся и людей выведем». Мы вернулись на дорогу, или дорожку, если угодно, и поспешили вслед нашему крестному ходу. «Кстати, про людей», — снова смелым тоном заговорил лейтенант, стараясь идти со мной в ногу, — «Вы серьёзно возьмёте деньги с этого… с газовика?» «А ты как думаешь, офицер?» «А я почему-то думаю, что не возьмете», — сказал он. Я остановился и посмотрел на снайпера. Похожий на прилежного выпускника школы, пригласившего девушку в театр, он сумел сохранить костюмы во время аварии и в процессе движения через зону. Туфли, правда, были все в глине и траве, а поверх пиджака он надел толстую кожаную куртку, найденную среди раскиданного багажа. Сейчас куртка, размер на два больше, чем надо, была расстегнута, и из-под нее смешно свисал галстук. «Слушай, офицер», — сказал я, — «деньги я с этого типа, разумеется, возьму, потому что у него их в любом случае много, а у меня мало. в сравнении с ним, конечно. Совершенно не вижу, почему бы мне не заработать, раз такая удача подвернулась». Все равно девать их ему некуда. Яхту себе купит замок или остров, или даже путевку космического туриста. А у меня, знаешь, кофеварка недавно сгорела. «Значит, я ошибся», — сказал Воскобойников. Я мог поклясться, что в его тоне и глазах проскорянуло разочарование. Вероятно, я представлялся снайперу это таким благородным лесным разбойником, который только и занят тем, что бродит по зоне и ищет, кого бы бескорыстно спасти». Потому он меня и честно предупредил, что обязан все изложить. Мол, тоже благородный. «Значит, ты ошибся», — подтвердил я с готовностью. «Кстати, Соболь с тебя еще сдерет за амортизацию ружья». «Шутка. Давай догонять. А то мало ли что там без нас случится». Но без нас не случилось ничего. Ни «Стронглав», ни задушевная наша подруга псевдоплодь, ни еще кто-либо на отряд не напал. Зато он уткнулся в кладбище и ожидал, пока мы вернемся. «Что делать?» – спросила капитан Заяц, опередив шагнувшего навстречу нам Аспирина. «Погост можно обойти, а можно пройти насквозь. Без вас не решились». «Спокойно, капитан», – сказал я. «Сейчас мы сходим и посмотрим, что там за погост и кто на нем обитает». Я, конечно, подустал, но пошел сам с Соболем. Аспирин остался руководить возможной обороной и сожрать что-то из авиационных припасов, что все равно испортилось бы без холодильника. Он даже шампанское с собой попёр и поленился. Уцелело несколько бутылок при падении. «А ведь придется жрать ворон или крыс», – подумал я, открывая слабо скрипнувшую металлическую дверь. «Не хватит припасов». Оградка у кладбища была что надо. Ковали ее, видно, с любовью, на века сработали, чугунная оградка с шишечками и гербами, и гербы все разные. Не гербы бывших союзных республик, видела я такие не раз, а настоящие, геральдические, щиты, мечи, все как надо. 19 век. Такую никакими катаклизмами не сломить. Даже будочка сторожа торчала у входных ворот, вернее ее остов. Само кладбище было гораздо запущеннее. Памятники еле проглядывали из-за разросшегося бурьяна. Низкие кресты и вовсе не заметишь, пока ногой не врежешься. В глубине кладбища сохранилось несколько часовен. Чудом сохранилось, ибо, судя по датам, на них кладбищу было лет двести, не меньше. Одна была особенно примечательная. Беленькая такая, из мрамора, что ли, над входом барельеф ангелочка и эпитафия. «Остановись, прохожий, не обижай мой прах, и помни, что я дома, а ты в гостях». С ятями и ерями дополнительными. Цветочки какие-то голубенькие перед входом. Сзади на часовенькой нависал огромный дуб. Весь усыпанный желудями. А по бокам земля обвалилась на метр примерно. Получается, часовенька на этих корнях дуба только и держалась непонятно как. А вот там, где земля обвалилась, сквозь сплетение корней виднелись целые кучи костей. И журчало что-то. Странная такая братская могила с ангелочком. Хотя, может, чума какая была да и схоронили полдеревни под это дело. Дальше пришлось продираться сквозь крапивы и розовые кусты, которые, видимо, кто-то посадил в незапамятные времена, а они разрослись на благодатной почве со страшной силой. За кустами роз открывалось страшное зрелище. Здесь словно мародеры прошли, все могилы поразрыты, кости валяются. Один скелет кто-то разложил аккуратно, заботливо обул в калоши резиновые. А рядом, вот оно, награблено из могил, целая куча, какие-то перстни, кольца обручальные, цепочки с крестиками, лежат себе на каменной плите чьей-то, а над ними… Эти деревья были какие-то неприятные, неправильные какие-то деревья, сразу даже не дошло, что не то. А когда допёрло, то аж мурашки по коже побежали, они все вверх ногами. Тьфу, то есть корнями росли. В принципе, если дерево зимой, к примеру, выдернуть из земли и перевернуть, то вроде разница невелика будет. Но это теоретически. А на деле? На деле корни, что нависали сверху, страшные, голые, с мелкими нитиевидными корневыми отростками белесого цвета. Мертвого такого. И самое мерзкое, что все эти личинки и прочие твари, которые там, в корнях, под землей водятся, Все они вместе с корнями переехали наверх и кишили над головой всеми своими розовато-сизыми хитинами, ползали, оставляя склизкие следы. «Херня какая-то!» — сказал Соболь. «Пошли отсюда! Кладбище обычно это лучше не посещать, а уж такое рыжье брать не будем!» «Ну его к чертовой матери!» «Идем!» «Хотя...» «Погоди!» Я прислушался. «Точно!» Через такие же розовые кусты, что остались сзади у нас за спиной, кто-то пробирался, примерно к северо-востоку. Мутант. Соболь развернул свое орудие, я предостерегающий поднял руку. -с -с. Сквозь треск доносилось бормотание. Но это был не словесный понос псевдоплоти или говорящего зомби. Человек затейливо матерился, причем не просто так, а к месту. Например, уколовшиеся шипы выдал очень сложное построение, которое услышал даже Соболь. «Эй, там! Отзовись!» – крикнул он. В кустах затихло, потом тихий голос еще раз вырвался и спросил. «Мужики, вы что ли, живые? Настоящие?» «Какие надо!» – ответил я. «Тебе велели обзовись, иначе стреляем!» «Не стреляйте, мужики!» – завопило в кустах. «Это же я, скунс!» Мы с Соболем переглянулись и поняли, что сюрпризы для нас никогда не закончатся».